Мой дневничок встала больно и тихо вокруг, словно ночь, опоенная светом луны, тоже замерла. Обман, кругом обман. Я заблудилась в стороне зеркал, куда ни глянь отражений, мои копии. И я уже сама не понимаю, который из этих копий я. И существую ли я на самом деле? Или же мне просто чудится мир вокруг, мир вне зеркала? Подскажи, если знаешь, как вырваться из-за зеркалья. Кому я обращаюсь? Не знаю. Не никому больше писать. Пишу для себя, о чём? Не о чём. Просто пишу всё. Откровение на Команке. Узнала кое-что о С. Увидела её с Аликом, её, мою С. Моё солнышко. Часть моей души по странному стечению обстоятельств, живущую свободно. Она и этот скот сидели вместе в кафе, рука касалась руки. Губы шептали слова навстречу друг другу. Не удивлюсь, если это было признание в любви. Не буду врать, не слышала, только видела. За стекленные витрины высокие стулья, чтобы тем, кто на улице, было лучше видно мир внутри витрины. Эль с Саликом стали частью этого мира, я же была извне. Конечно, такую, как я, и на порог стыдно пустить». Почему она с ним? Почему так нежно гладит пальчиками его широкую ладонь? Почему улыбается, словно видит перед собой самого лучшего, самого любимого человека? Она же знает про него всё. Я же показывала ей. Не понимаю. Честно пыталась понять уже в мастерской. Это любовь? Она не имеет права любить его, если я ненавижу. Мы же вместе дышим, вместе чувствуем, э, милая моя, э «Что же ты творишь? Меня корёжит от боли!» Представила, как этот скот целует её и едва успела добежать до туалета. Весь завтрак ушёл в унитаз. Как разобраться, где правда и где ложь? Где я и где моё отражение? Если у души две половинки, то которые из них правильные? Или так не бывает? «Никого не хочу видеть!» Набрала шприц, тройную дозу, Уже почти вогнала иглу в вену на руке. Решила, что если в последний раз, то можно и не прятаться. Да и от кого, собственно говоря, я прячусь, если знают все, кроме Ники. А она, дура, даже собственными глазами увидев, не догадается. Идеализирует меня, идиотка. А мне так надоело быть чьим-то идеалом. Хочу собой, быть только собой и никем другим. Это проклятие, неспосленное за гордыню. Проклинаю её, проклинаю себя, проклинаю весь мир. Рука дрожит, и писать неудобно. Жгут давно. Пальцы немеют, ручка скользит. Надо дописать и умереть. Раствор счастья внутри привычно окрасился алым, значит, попала. Оставалось лишь нажать на поршень и адю пишите письма в рай, но испугалась. А вдруг ошибаюсь? Вдруг всё совсем не так? И дневник дописать нужно чтобы после меня осталось хоть что-то. Тимур. Разговор оставил в душе странный осадок, словно нарушил тонкую корочку на старой ране. Под корочкой боль и гной. Их нужно спустить, иначе рана никогда не заживёт, но трогать страшно. Любое прикосновение причиняет больше боли, нежели облегчение. И ушел Салаватов не из-за жары. В конечном итоге на улице было не прохладнее. Ушел, чтобы не отвечать на возможные вопросы Ники. Проклятие. Кто в современном мире верит в проклятие? Нынче принято верить в генетику, в то, что можно скрестить паука и козу или картошку и морскую медузу микробиологию, вирусы, космос торжество науки над здравым смыслом, но никак не проклятие. Проклятия ушли вместе с кострами инквизиции, ведьмами-крестоносцами и разбойничьими кладами, сгинули, уступив своё место атомам, лазерам, биодобавкам. Ещё неизвестно, что хуже. Дождь, начавшийся днём, не думал прекращаться. Вчерашняя гроза лишь слегка очистила город от грязи, но утром всё вернулось на круги своя. Слишком мало воды для такого большого города. Мелкие горячие капли разбивались об асфальт. В городе дождь пахнет свежестью и лесом и небом, а всё той же пылью. Обидно. Но Тимур всё равно вышел на улицу. Уж лучше такой дождь, чем вообще никакого. Единственная радость дышать стало легче. Да и думалось, в дождь лучше. Ника настаивала на поездке на остров у Тимура и ехать не хотелось. И не просто не хотелось, всё его естество протестовало, все чувства кричали о том, что добром эта поездка не обернётся. Умершая мама, наследство, добрый брат. Такое в индийском кино случается, а не в жизни. В жизни брат со спокойной душой забирает наследство себе а не разыскивать сестру, которую до этого в глаза не видел. В родственную любовь Салаватов не верил, да и в любовь в принципе. По-хорошему следовало бы отпустить Нику, пусть чего хочет, то и делает. Она уже взрослая и за свои поступки сама отвечает. Однако как-то ее отпустишь, одну без присмотра. А этот кладоискатель... Выпитое пиво сказывалось лёгким шумом в голове, на который Салаватов старался не обращать внимания. «И так ехать или не ехать?» «Ну-ну, давай, думай, принц датский, быть или не быть, что благородней духом!» Сущность, как обычно, была полна ехидства и презрений ко всем окружающим. «Он, гляди!» За тобой, уж Офелия, явилась, сейчас домой звать станут. Ника, которая ну совершенно не походила на нежную, трепетную Шекспировскую Офелию, села рядом на лавку. Чего ей надо? Дома посидеть не могла, а нигде от неё покоя нету. Раздражение пришло и ушло, а Ника Офелией осталась. На волосах, на коже, на вытянутой под дождь ладошке блестят мелкие капли, будто прозрачные бисери рассыпали. Наврав полную ладошку капель бисеринок, Ника подбросила их вверх и затрясла рукой точно кошка, не нароком, вступившая в лужу. На личике застыло типично кошачье недобивающее, обиженное выражение. "Тим, пошли домой. Зачем поговорим?" Здесь говори, дождь идёт. Ну и что? В принципе, соловатов и сам уже подумывала о том, что пора бы домой. Дождь не казался больше ни горячим, ни неприятным, а промокшая одежда липла к телу. Теперь хорошо бы чашку горячего-горячего такого, чтоб пар сверху поднимался, чаю и толстый кусок батона, а сверху мёд намазать, натуральный, светлый, ароматный. Мен будет стекать по батону и круглыми тяжелыми каплями падать на стол, и от этих капель на душе станет легко и приятно. Мокро и холодно, Ника демонстративно поежилась. Пойдем, я чайник поставила. Чего ты хочешь? То, что Ника просто так по доброте душевной решила напоить его чаем, Тимур не верил. Тим, Тим. А поехали со мной, ну, пожалуйста, Тим. Я не знаю, от чего, но мне страшно. Вроде бы всё нормально, всё хорошо, и Марик такой вежливый, а на душе как-то неспокойно. Ника вздохнула. Понимаешь, я всё поверить не могу, что это правда. Ну, как-то непривычно, что мама. Я всё никак поверить не могу. Разве так бывает? Бывает, соврал Тимур. «Выходит, ни у одного него сомнения возникли. Ты поедешь завтра со мной? Я обещаю, что буду слушаться, буду делать, что скажешь. Только поехали, а?» «Ладно, спасибо!» Ника даже в ладоши хлопнула от радости, а потом, смутившись, засунула пальцы в карманы. «Пожалуйста!» – пробубнила сущность. «Мы ж завсегда рады помочь попавшей в беду девице, только свистни, и мы уж спешим на помощь!» Ехать пришлось далеко, сначала на электричке, причем Салаватову вспомнился давний разговор с сердобольной теткой, которая не только курицей накормила, но и нагадала казенный дом, любовь и еще что-то такое же глупое. Ника в вагоне дремала, положив голову на сложенный в четверо свитер, а проснувшись долго-долго моргала, пытаясь сообразить, где находится. От станции до деревни пришлось топать пешком. Автобусу так и не удалось выехать с серой площадки, что, впрочем, и неудивительно. Эта насквозь проживевшая консервная банка о четырех колесах являлась ровесницей египетских пирамид. Хотя пирамиды, на первый взгляд, сохранились куда лучше. Перемазанный мазутом шофер любезно подсказал, что если идти напрямую через лес, то до погорья недалеко, километра 3-4. По местным меркам и вправду рукой подать, но Ника, услышав, что счёт идёт на километры, тихо застонала. А назад электричка когда? Вечером, часов в 8. Да вы едете тут прямо всё время по дороге, никуда не сворачивая, дачники и только так и ходят. Пошли. Тимур, закинув за спину рюкзак, зашагал по дороге. Он не стал оборачиваться, проверяя, пошла ли Ника за ним или осталась ждать электрички. Ждать она не будет, не тот характер. "Да подожди ты", догоняла она почти бегом. Панама в руках, конский хвост на голове весело мотался со стороны в сторону, а глаза гневно блестят. "Подожди, Тим, я не могу так быстро. А ты постарайся". Салаватов не сомневался, она постарается, очень постарается. Жаль фотоаппарата нету, чтобы запечатлеть сию картину. Особенно умилял пластиковый чемодан на колёсах, нежно-голубого цвета, округлые линии, выдвигающаяся ручка, чтобы удобнее было тащить. Вот только колёсики больше подходят для городского асфальта, нежели для заросшей травой лесной тропинки. Колёсики вязли в песке, проваливались в ямки и цеплялись за корни. Никоу прямо тащила чемодан и негромко ругала тех, кто придумал ставить чемоданы на колёса. Вот предлагали же ей рюкзак взять, но нет, заупрямилась, настояла на своём. Пусть теперь и мучается, помогать ей Тимур не собирался. Терпения Доминике хватило ровно на полчаса. Тим, я больше не могу, она пнула чемодан. Помоги, пожалуйста. Чем? Ну, Тим, ну не деньгами же, Как мне его дотащить? Понятия не имею. Нивка запыхтела совсем как ребёнок, который показывает паровоз, и возниможение опустилось на землю. Мы туда никогда не дойдём. А нам надо туда доходить. Но не возвращаться же. Насчёт этого можно было бы и поспорить. Чутьё подсказывало Тимуру, что вернувшись домой, они избегут многих неприятностей. Но ведь Ника твердо намерена идти вперед. «Давай отдохнем», — предложила она. «Ты только посмотри, какая красота вокруг! Воздух чистый, елки, березки, кустики всякие, птички поют. Комары летают». Салаватов прихлопнул одного кровососа, приземлившегося на руку. «Будем сидеть, сожрут совсем. Поднимайся и вперед». «Видимо, становиться жертвой комаринового аппетита». Дами не ни хотелось, обречённо вздохнув, она встала. Давай свою тележку. Смотрит, как она и дальше будет мучить несчастный чемодан Салаватов не хотел. Это чемодан, дорогой мне, что прочим, и неудобный. Возможно, для женщины эта штука и хороша, но Тимура пластиковая коробочка на колёсах раздражала. Во-первых, ручка оказалась чересчур короткой, и чемодан при каждом шаге бил по ногам. Во-вторых, он так и норовил завалиться на бок. Третьих, колесики, предназначенные для гладких, надраенных до блеска полов в аэропортах, в песке вязли. Таким макаром далеко не уйдешь. Поэтому, когда узкая лесная тропинка вдруг вывела на проселочную дорогу вполне приличного вида, Тимур скомандовал остановку. Ника с облегчением села на чемодан. Она уже и думать забыла, что эта штука дорогая и стильная. «А чего мы ждем?» – поинтересовалась она, обеими руками вцепившись в Панаму, точно боялась, что ветром сдует. «Чего-нибудь!» – Тимур уселся рядом. По его прикидкам, до деревни оставалось километра с два. Может, повезет и удастся поймать машину. Дорогой, судя по всему, пользуется часто, вон какая наезженная. Ждать пришлось недолго. Уже минут через пятнадцать вдалеке показалось темное пятно – которая чуть позже трансформировалась в груженую сеном телегу, которую по старой традиции волокла симпатичная коняшка. — А вот ты транспорт! — Тимур скачил и замахал руками. — Давай, Ника, подъем, сейчас поедем. Год 1905. Продолжение. — Он ушел? — бесплодный голос пани Наталья заставил Полевича сдругнуть. — Да. Она же отдыхай-то себя в комнате, но нет, Наталья Кмушевская стояла в дверях, ни у что слышала. Господи, какой позор. Ушёл. Она подошла к камину, где минуту назад стояла Хемчик, тонкая, бледная и гордая, похожая на все героинь прошлого сразу, невероятно красивая. Простое серое платье, белая шаль, с которой паночка не расставалась, распущенные волосы. Бледный ангел дитя сумерек. Я слышала, призналась она. Не всё, но много, достаточно. Свадьбы не будет. Я я не знаю, что мне делать. Я не смогу одна, я не смогу. Он прав, женщине нужен мужчина. Но не такой, не выдержал Полевич. Он не мужчина, он Я знаю. Вот если бы возьмите меня в жёны. Что Полевичу сперва показалось, что она слышался. Возьмите меня в жёны, пожалуйста, я вас умоляю. Я я буду хорошей женой. Я не слишком богата, но это и менее, оно ведь чего-то достоит, да оно будет вашим, и деньги у Олега в банке счёт. Наталья, милая моя, послушайте. Вы замечательная девушка, вы ангел, вы чудо, но вы просите меня уедете туда, откуда приехали, а я умру здесь. Вы не умрёте. Умру, сегодня, завтра, послезавтра, ещё до зимы. Это она мне сказала. Она никогда не ошибается. Я умру, умру, умру. Девушка повторяла слово точно заклятье, способное оградить её от смерти. В этот момент пани надали удивительнейшим образом, ходила на ведьму и на библейскую святую одновременно. Прямые волосы, сегодня она даже косо не заплела, обледное лицо, скорбные складки вокруг губ, глаза фанатички. Она и в самом деле верит, более того, она готовится умереть, не сегодня, завтра, или послезавтра, или через три дня. Она сама зовет свою судьбу, и неуемной лавиной воды катится к обрыву. «Знаете, а я придумала, что делать?» Вдруг рассмеялась девушка. «Я знаю, я знаю». Я обману всех, обману. Я сама уйду. Вот только сначала. Наташа. Аполлон Венидиктович не на шутку перепугался, не хватало ещё, чтоб она руки на себя наложил, а ведь всё к этому идёт. Никому не говорить, хорошо? Пани Наталья подарила Полевичу самую тёплую, самую светлую из улыбок. Это тайна. Это будет наша с вами общая тайна. Наталья, милая, пани Наталья, я прошу вас Балон Венедиктович откашлялся, ибо слова, которые он должен был произнести, должны были перевернуть всю его и без того не слишком размеренную жизнь вверх ногами. Я умоляю вас стать моей женой. Правда? Пожалуйста. Я согласна. Она успокоилась моментально, только прежняя счастливая улыбка стала ещё счастливее. Вы станете моим мужем и будете беречь и хранить меня. Клянусь И вы ведь обратня, скажите, а Николай сможет присутствовать на нашей свадьбе? Я постараюсь. Полевич чувствовал себя последним негодяем, который, воспользовавшись затруднительным положением дамы, повернул ситуацию в свою пользу. Чем он лучше того Жахимчика, ничем И стоит ли убеждать себя, что данное предложение несерьёзно, что как только Наталья станет лучше, как только она начнёт мыслить здраво полон Бенедиктович не медленно растолкует ей, что сама мысль о подобном браке нелепа и неразумна, он не будет настаивать, не будет добиваться, чтобы она и в самом деле выходила за него замуж. Хотя видит Бог, он защитил бы её от целого мира. Пожелайте мне спокойной ночи. Спокойной ночи, пани Наталья. Не так. Она нахмурилась. Я ведь ваша невеста. Скажите спокойной ночи, милая Наталья. Спокойной ночи, милая Наталья, послушно повторила палон Бенедиктович. Спокойной ночи. Доминика. Честно говоря, в телегу я забиралась не без душевного трепета. Уж больно шаткой выглядела конструкция, а ещё лошадь поглядывала в мою сторону с этой коиздёвкой, словно приготовилась сделать гадость. И мужик в синих спортивных штанах с пузырями на коленях доверия не внушал. Опухшая рожа возницы наводила на мысль, что владелец повозки водит крепкую дружбу с зелёным змеем. Тут-то он легко согласился на сотню подкинуть до деревни, думаю, предложить Тимур в два раза меньше, Василий, так представился наш случайный знакомый, довольствовался бы и этим. Сено оказалось мягким и пахло вкусно. Хотелось зарыться в него с головой, дышать, дышать чудесным ароматом, пока запах прочно не осядет в легких. Мне, как даме, Василий постелил поверх сена кусок мешковины. Тимур же лег прямо в душистую копну, вытянувшись в полный рост. Чемоданам тоже место нашлось. Нос командовал Василий: "Пошла, родимая". Боже хлопнули, надей слошатки, не было больно, и повозка тронулась. "Ты ложись, не стесняйся", предложил Тимур, "когда ещё получится так отдохнуть". И следуя совету, я легла на сено, сухие стебельки щекотали шею и слабо покалывали ладони рук. Лошадка неторопливо шагала вперёд. И вовсе не страшное, доброе, трудолюбивое животное. Надо будет потом угостить чем-нибудь. Интересно, лошади едят, сникерсы?» Телега поскрипывала, подпрыгивала на колдоминах и мерно раскачивалась из стороны в сторону, словно огромная колыбель, а над головой, так по воске, раскачивалось бледно-голубое небо. Солнце, злой воздушный шарик, слепило глаза – и я зажмурилась, растворяясь в запахе сухого сена. «Хорошо-то как?» – пробормотал Тимур, травинкой отгоняя толстого важного шмеля, что вознамерился сесть на лоб Салаватову. «Хорошо. Можно валяться, жевать сухой стебель травы и ни о чем не думать. Ехала бы и ехала. Но, как ни печально осознавать, все хорошее рано или поздно заканчивается». Вот и мы прибыли к месту назначения. Тимор расплатился с Василием, я в это время пыталась угостить лошадь шоколадным батончиком, но лошадь только фыркала и глядела на меня печальными лиловыми глазами. Наверное, ей следовало предложить что-нибудь другое. Слышала, будто лошадям больше по вкусу хлеб или сахар, но ни того, ни другого с собой не захватила. Кто ж знал, что пригодится. Салаватов скинул вещи на землю и велел «Сиди здесь!». Я послушно уселась на чемодан и от нечего делать принялась собирать травинки и труху, налившие на ткань тимуровского рюкзака. Печальная рыжая дворняшка с острой лисьей мордочкой и треугольными ушками была единственным, кого заинтересовал наш визит. «Привет!» — сказала я собаке. Та робко вильнула хвостом. «Ну, хоть ты от шоколадки не откажешься!» За счастный сникерс я разделила пополам. У самой в животе урчала от голода. Рыжая свою половину смела, в одно мгновение подошла поближе. «Извини, больше нету. Ты мне скажи, зачем я тут сижу?» Дворняжка склонила голову на бок, показывая, что внимательно меня слушает. Тим ушел, он постоянно куда-то уходит, но потом возвращается и снова уходит, Никогда ничего не объясняет. Он вообще не замечает меня, будто я и не существую вовсе. Наверное, это потому, что я некрасивая. Собака тяфнула. Я не поняла, согласилась ли она с моим утверждением или же наоборот пыталась его опровергнуть. У меня сестра красивая была, Тим её любил, а я любила его. Глуп, ответила я себе, поскольку собака хранила молчание. А потом случилось так, что у меня ни стало ни сестры, ни Тима, меня самой не стало, и не было долго-долго. Теперь вот даже не знаю, что теперь он стал другим, я другая. А такое ощущение, будто бы ничего не изменилось. Но ведь так не бывает. Чего не бывает? Соловатов поразит сзади, подкрался. У меня моментально уши загорелись, словно пионеры-герои Пойманова на передаче "Секретная информация врагу". И щеки пылают, чувствую я вся от макушки до пяток приятного глазу алого цвета. Сколько он слышал? А если все? Ну и что? Имею право. Тимура я решил игнорировать, просто так, на всякий случай, чтобы не зазнавался. Пришлось напустить на себя вид скучающей столичной дамы, по недоразумению очутившейся на пленэре. Кажется, раньше сельская местность называлась именно так. А что, звучит красиво? Пленэр. Это во мне силу погорья. Говоря по правде, меня просто распирало от любопытства. Салаватов не догадался объяснить, куда и зачем он меня тащит. На нас смотрели с любопытством, а какая-то бабка ткнув пальца в мой чемодан на колёсах, что-то зашептала на ухо своей подруге. Та в ответ мнеско указала на меня и обе старушки одинаковые, как сувенирные матрёшки, укориненно закачали головами. Догадываясь, дело в моём наряде, чересчур откровенно, блядь, этих мест. Ну да, шорты короткие и майка короткая. А что они хотели в такую-то жару? Я, чаяни мусульманка, что в порандже ходить, злостне ведомым образом трансформировалась в обеду на Салавата. Хотя, ум я понимала, что он в данном случае точно не виноват. Приехали, заявил Тимур который на моё молчание обратил не больше внимания, чем на дадешнего шмеля. Даже меньше, ведь шмеля соловата в соломинке отгонял, а меня он просто в упор не видел. Приехали мы на берег озера. Я мигом забыла все мои обиды. Вот эта красота, вот эта сила. Мы стояли на пологом песчаном берегу, а впереди и слева и справа простилались километры воды. Слева и справа, правда, имелся берег с хорошей травой, кустарником и высоченными деревьями, зато впереди, сколько ни блядывайся, второй берег не увидишь. Зато можно рассмотреть тоненькую белую линию горизонта, отделяющую водную синеву от синевы небесной. Без этой линии озеро растворилось бы в небе или небо в озере. Красиво, правда? Красиво, без особого энтузиазма отозвался Тимур, нам туда, куда? Туда, он указал прямо на белую линию. Остров почти на середине озера находится. Остров это, если помнишь со школьного курса географии, это часть суши, со всех сторон окружённая водой. Из тебя знаю. Мне стало обидно. Мало того, что он разговоры подслушивает, так ещё и попрекать неизвестно чем. Можно подумать, я виновата в том, что Моей матери захотелось построить дом на острове. Впрочем, Марик оставил инструкции на этот счёт. Марик говорил про лодочную станцию, там можно катер в аренду взять. Лодочная станция, девочка моя, находится на расстоянии 30 км отсюда, на противоположном берегу. 30 км? Я ушам своим не поверила. 30 км южнее на другом берегу, да быть этого не может. Оказалось, может. То ли я неправильно поняла инструкцию Марика, то ли они изначально были неверны, то ли мы с Салаватовым по дороге не туда свернули, но факт оставался фактом. Мы находились на другом берегу озера в 30 километрах от лодочной станции. Нам нужно было погорье, а это малое погорье. Тимур, разувшись, вошел в воду, благо возле берега было не глубоко. И что делать? Может, домой? «Предложил он. Ни за что. Разворачиваться в трех шагах от цели не собираюсь. Раз сказала, что доберусь до острова, значит, так оно и будет». «Я тут договорился». Тимур развел руки в стороны, словно собирался взлететь, и, зажмурившись от удовольствия, подставил лицо солнечным лучам. «Сейчас мужик один подойдет, у него лодка имеется».